из единого источника знаний. Теософия и Теософское общество Незадолго до ухода с земного плана Елена Петровна Блаватская писала своему ученику и соучредителю в 1875 году Теософского общества в Америке Джаджу «Что сказать? Я вырастила». Франкенштейна. Имеется в виду Теософское общество, Н.Т. Сноска. Франкенштейн – главное действующее лицо в романе Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей». 1818-й, ставшее символом несовершенства и уродства. Примечание – редактора. «И он стремится истребить меня». Только ты можешь спасти дьявола и сделать его человеком. Вдохни в него душу, если не дух. Будь его спасителем в США, да будет с тобой благословение моих старших, а благословение твоих сойдет на тебя. Этот крик души был не случайен. То не было минутным настроением стареющей и больной дамы. К тому имелись все основания. Разногласия в рядах теософов достигли апогея, и Блаватской тяжело было осознавать, что некоторых лидеров движения больше интересовали собственные амбиции, чем декларируемые ими нравственные истины, поиски своих и чужих былых воплощений, чем внутренняя работа над своими недостатками и так далее. И хотя именно теософы, будучи представителями Запада, расы господ в колониальной Индии, первыми заговорили о высокой культуре и мудрости Востока, а также отправились в Индию приобщаться к его духовным ценностям, они не нашли там широкого общественного признания. Почему? Доктор исторических наук рыбаков, ведущий эндолог нашей страны, член редколлегии Дельфиса, со дня его основания считает, что теософы не сумели по-настоящему понять ту страну, которую они, казалось бы, так искренне любили. Так и осталось, что теософия сама по себе, а Индия сама. Вероятно, потому же, И Джавахарлал Неру, примкнувший к теософскому движению в 13 лет, быстро в нем разочаровался. И причина здесь думается не в теософии, как в некоем мировоззрении, а в неготовности применять его в жизни тех людей, что несли его в мир. Блаватская в конце жизни уповала на Джаджа, 1851-1896, как бы прося перенести акцент на развитие теософских идей в Америку. И верный ее соратник принял эстафету, став в мучительной борьбе председателем американского теософского общества. Он вел огромную просветительскую и педагогическую деятельность, писал книги и статьи, издавал журнал, Путь, переписывался с учениками, читал лекции. Сноска. Редакция «Дельфис» издала сборник произведений Джаджа «Океанте Асофии», в которой вошли и его письма, а также биографический очерк. Примечание редактора. Но он пережил Блаватскую всего на пять лет. В 1896 году его не стало. Однако в этот период произошло нечто чрезвычайное. Среди его учеников появились Уильям Дауэр 1866-1937 и Франче Ладью 1849-1922, которые до конца своей жизни остались верными своему учителю. Оба ученика тогда жили в Сиракузах, недалеко от Нью-Йорка. И именно они дали миру ту новую ветвь единого учения, которую мы сегодня называем учением храма. Наиболее активно с ними работал учитель Илларион, принадлежавший к тому же великому братству учителей, что и старшее Блаватской. В пору создания в 1898 году этого ответвления Джаджи к тому времени не стало, От Тосовского общества в Америке многие его приверженцы, а также руководство, не приняли новоявленного учения. Ныне ситуация изменилась. Интересно то, что значительно позже, в конце 20-х и начале 30-х годов прошлого века, когда между храмом человечества, так стала называться организация, основанная Франче Ладью и Дауэром, и Рерихами установились тесные и дружеские отношения. Руководительница американского теософского общества Тингли, по свидетельству Фоздик, ближайшей с вела борьбу с Ани Бизант, возглавлявшей теософское общество в Адьяре, Индия, за контроль над международным теософским движением. Последователи Тингли всячески пытались привлечь Рэрихов. в свой лагерь, не брезговая даже угрозами в случае отказа. Но этого им сделать не удалось. А как относились Рерихи к новой организации – храма Человечества, который в 1903 году переехал из Сиракус в Халсион, Калифорния? Рерихи и Храм Человечества 26 июля 1937 года Елена Ивановна Рерих писала в Америку «Не бойтесь сказать открыто и на суде в лицо невеждам, что вы верите в священную мудрость Восток, лежащую в основании всех религий или культов мира. Мудрость, находимую на страницах Вет, Зентавесты, авесты Каббалы, Зохара» и прочих священных книг всех народов, а в нашу эру в трудах розенкрейцеров, масонов и суммированную Блаватской в книгах «Тайная доктрина» и других, так же как в «Учении храма» и в книгах «Живой этики». Мы не знаем, как, и когда произошло знакомство Рерихов с храмом и их основателями, и было ли оно личным или только эпистолярным. Нам известно из материалов, опубликованных в журнале «Храм человечества» The Temple Artisan, что в 1924 году по поручению Николая Константиновича Рериха президент музея Николая Рериха в Нью-Йорке Хорш передал в Дархраму человечества его картину «Древний храм у Новгорода» и серии этюдов, написанных во время посещения древних городов России в 1903-1904 годах. Тогда Хоршем было направлено в Халсион письмо, в котором имелись следующие строки. «Уважаемый господин Дауэр, от имени Николая Рериха, И от Совета директоров Музея Рерихов мне выпала честь уведомить вас о нашем решении передать в Дархраму одну из картин профессора Рериха. Картина «Древний храм у Новгорода» была снята со стен музея, и в этом проявилось наше искреннее уважение к храму. Мы надеемся, что она будет украшать стены того храма новой эпохи, для воздвижения которого вы – и ваши сотрудники отдаете так много сил. Из переписки Дауэра, которая имеется в Храме Человечества, а теперь и в редакции Дельфиса, нам известно, что в 1929 году Николай Рерих писал Храм «Дорогие друзья, много лет с глубоким интересом изучаю ваши публикации. Нет необходимости повторять, зачем нужны в наши дни». Эти возвышенные учения, когда человечество предпринимает крутой подъем по лестнице эволюции. Я знаю, как часто борьба за мирные, конструктивные идеалы чревата трудностями. Но в этих полезных трудностях создается одна из высоких энергий, которая объединяет нас с Высшим. Я сожалею, что не могу быть с вами на вашей годовой конвенции, но примите это поздравление с моими пламенными и искренними пожеланиями вашего единения и развития организации, а также мирной победы всех конструктивных и благих идей. И вот что пишет Николаю Константиновичу Рериху у Ильям Дауэр в 1936 году в ответ. На его другое письмо. Привожу его с сокращениями. Могу вас заверить, что очень рад получить от вас весть. Ваше письмо полно интереса и возвышенных сил так же, как и излучающий внутренний свет культура. Я читал ремпринтную копию вашей статьи о борьбе с невежеством и похвалу врагам, а также интересную статью, нерушимая, содержащуюся в вашем письме. Все они прекрасны, глубоки и должны являться помощью тем, кто их читает. В номере «Атизан» за июнь-июль мы напечатали вашу статью, озаглавленную «Небесные дары». У нас... Замечательный «Нуклеус» членов в Нью-Йорке они провели встречу, посвященную конвенции 2 августа в то же самое время, когда у нас проходило главное собрание в Холсионе. Сноска. «Нуклеус» – так называли в храме человечества группы их единомышленников в других городах. Примечание редактора. Большинство, если не все, Из того прекрасного нуклеуса в Нью-Йорке ваши друзья. Они считают в высшей степени прекрасными ваши культурные и другие деяния. При чтении буклета, который вы мне выслали, я увидел, как много гармоничного содержится в ваших брошюрах. И в этом особенном сообщении относительно нашего осознания истины – И этого огненного цикла, поскольку до меня дошли слухи от друзей из Нью-Йорка, что вы готовите новую книгу под названием «Мир огненный». После того, как номер журнала за август-сентябрь выйдет из печати, я смогу добавить в артизан больше ваших статей. Позвольте мне поблагодарить вас за ваше сердечное поздравление, посланное всем нашим сотрудникам и мне лично. Ваше письмо, хотя и короткое, настолько интересно и наполнено светом, и, как говорится, вбивает гвоздь по самую шляпку в отношении нынешнего положения человечества, что я прошу вашего разрешения опубликовать его целиком The Temple Artisan. Храм всегда был един с вами, и тем, за что вы стоите сердцем и духом, и я уверен, насколько могу чувствовать, что так будет всегда. Верьте же мне, мы, как всегда, едины с вами духом и сердцем в великой работе возрождения человечества. В журнале The Temple Artisan с 1930 по 1937 годы публиковались выдержки из Агни-йоги, а также статьи Николая Константиновича Рериха. Например, в 1933 году были помещены его статьи «Астрология», «Твердыня пламенная», в 1936 – «Небесные дары», «Святые охранители», в 1937 – «Помощь» и другие. Из воспоминаний Зинаиды Фоздик, известно, что в эти годы в храм передавались книги учения о живой этике. Те данные, которыми мы располагаем, говорят о том, что с 1924 по 1939 годы связь с Рерихами у руководства храма человечества была регулярной. Как пишет Фоздик, в 1930 году жена главного хранителя Джейн Дауэр обратилась к Рерихам с просьбой – Принять храм под крыло, создаваемый ими в ту пору широкомасштабной международной организации Гималайского института научных исследований Урусвати. Ибо они, пишет Фоздик, испытывая трудности, хотят объединиться с нами под именем Урусвати и добавляет, «А это рискованно». Здесь следует остановиться. На таком непростом вопросе, как сотрудничество духовных лидеров, это весьма деликатная тема. Не случайно многие из духовных лидеров, даже близкие идеологически, часто отказываются от такого сотрудничества. Я уже не говорю о прямо противоположной тенденции, порой нетерпимому отношению друг к другу. История Таосовского и Рериховского движения имеет. Подобные печальные примеры, по разным соображениям, понятным лишь для бывших на Востоке, пишет Николай Рерих в листах дневника «В 24 годах пришлось отказаться от личной встречи с А. Гхошем». Дауэр так отвечал своим корреспондентам на вопрос о сотрудничестве с духовными организациями. «Храм всегда». Занимал позицию дружескую по отношению ко всем церквам и культам, но без объединения. И в другом письме. Попытка пропуск собрать все теософские и мистические организации воедино хороша с идеальной точки зрения. Но, по-моему, этого не получится. Это усилие ни к чему. Не приведет, и даже если кто-то и соберется, то будет борьба за лидерство, потому что чувство разделения в человеческой природе в настоящее время слишком велико. По-моему, наилучшим отношением для всех духовных организаций, желающих помогать человечеству, является отношение дружелюбия. друг другу, обмен литературой, предоставление трибуны для выступления членов других организаций и, таким образом, поощрение духа здорового партнерства и доброты без всяких оговорок. Вот именно на таких принципах и базировалось сотрудничество Рерихов с Храмом Человечества, являя пример того, как подобные отношения следует строить. Был и обмен литературой, и предоставление страниц зданий для публикаций и так далее, но объединения организационного не произошло. В 1999 году Международным центром Рериха в Москве в журнале «Мир огненный» впервые была опубликована переписка, происходившая в 50-х годах прошлого столетия между Еленой Ивановной Рерих, жившей в Индии в Калимпонге, и нашей соотечественницей Екатериной Инге, жившей в Харбине, Китай, а затем в Германии. В этой переписке Елена Ивановна Рырих настоятельно рекомендует Екатерине Инге начать перевод с английского учения «Храма». 18 мая 1955 года Елена Ивановна пишет «Ваша прекрасная задача и неотложная – закончить перевод учения учителя Илариона. И если успеете, то и «from the mausen top» сноска Послание с горной вершины, примечание редактора. Там много страниц, данных, великим владыкой. Я очень люблю эту книгу. Далее Елена Ивановна приводит слова учителя Сотрудница наша, Екатерина, должна уявить ускоренный перевод учения Иллариона. Родная! обращается к ней Елена Ивановна. Счастливо буду иметь копию вашего труда. Так и великий владыка желает этого. Никто не знает, откуда и как придет возможность напечатать эти письма. Указанный перевод Елена Ивановна называет в этом письме ответственной миссией. Итак, перевод был сделан и отослан Елене Ивановне Рерих в Индию, но 5 октября 1955 года ее не стало. Значит... Перевод она могла получить перед самой смертью. Судьба его до 90-х годов прошлого века оставалась неизвестной, пока он не был передан в МЦР. Однако с 1993 года русскоязычный читатель все же получил возможность познакомиться с уроками учения храма, и произошло это благодаря деятельности нашей редакции. С первого же года существования журнала «Дельфис» мы стали переводить и публиковать «Учения храма» и «Послания с горной вершины», а позже, в 2000 году, выпустили сборник «Храм человечества». Прочные узы дружбы, завязанные Рерихами с храмом человечества, сегодня только укрепились, хотя и был период с 40 по девяностые годы, когда всякие отношения россиян с храмом являлись невозможными, и в этом смысле сбылось предсказание учителя, записанное в дневнике Елена Ивановны Рерих 13 февраля 1931 года, чтобы... Избежать недоразумений с духовным центром в Калифорнии нужно знать, что он получит развитие после 1977 года. Там есть оговорка «если удастся удержать планету». Пока так и произошло. Храм человечества, о мы могли бы и не узнать, не будь Рейрихов сегодня – имеет филиалы в Англии и Германии, а отдельные группы во многих странах мира, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Учение храма переведено на многие языки. Невозможно переоценить то, что именно Рерихи оповестили мир о существовании этого духовного центра на планете – и о том, что учение храма продолжает единую линию сокровенных знаний, даваемых человечеству из единого источника. Из единого источника знаний В конце XIX века наша соотечественница Елена Петровна Блаватская 1831-1891 в сотрудничестве с учителями Великого Братства дала миру то, что могло быть выдано в этом столетии – 19 станц древнейшей книги Зиан и комментарии к ним. Этот фундаментальный труд, названный «тайной доктриной», не имеющий аналогов, раскрывает космогонию и эволюцию четырех из семи коренных рас человечества. О книге Дзян люди узнали лишь из этого труда. Науке этот источник знаний неизвестен, а потому у ученых он не вызывает доверия. Однако предсказания относительно развития науки, содержащиеся в тайной доктрине, поразительным образом сбываются. Некоторые весьма известные ученые, деятели искусства, писатели, держали этот необычный труд на своем рабочем столе, в том числе Скрябин и Эйнштейн. Блаватская утверждает, что описываемая ею доктрина была единой религией, распространенной в древнем предысторическом мире. Одна из книг, содержащая часть этих сокровенных знаний – книга Дзиан. Она состоит из станц, написанных на сензарском языке, со слов божественных существ, продиктовавших ее «сынам света», В Центральной Азии при самом начале нашей пятой расы. То есть той расы, к которой относимся и мы с вами. Все это происходило в стране, расположенной на плоскогорье Тибета, окаймленной гигантской и несокрушимой стеной гор. Там были города, которые могли бы соперничать с Вавилоном. Однако ныне они сокрыты под толщей песков. Книга Дзян предшествовала ведам – самому древнему памятнику литературы, дошедшему до наших дней, датируемому концом второго и началом первого тысячелетия до нашей эры. Кроме гимнов и жертвенных формул в ведах, есть и теологические трактаты – брахманы и упанишады. Последнее переводится с санскрита как «эзотерическая доктрина». Однако половину из содержания вет после того, как Будда из Капилавасту захотел познакомить с ними мир, брамины уничтожили или скрыли большую их часть, а оставшуюся сократили и переписали. Так утверждает тайная доктрина Блаватской, потому-то в конце XIX века учителя предприняли попытку познакомить мир с неискаженным учением о человеке и мироздании. Блаватская закончила свой земной путь в 1891 году, а в начале 20 века американка Франча Ладью продолжила ее фундаментальный труд. В результате ее сотрудничества с учителями миру был открыт смысл еще девяти станц книги Дзиан, где говорится о пятой и шестой коренных расах человечества. Книга, названная Теогенезисом в переводе с санскрита «Наука Бога», была составлена и выпущена в свет через много лет после смерти Франче Ладью IV главным хранителем Храма Человечества Гарольдом Форгестайном 1906 1990 Первый перевод «Теогенезиса» на русский язык был осуществлен наспех одним из московских издательств в 1994 году и изобилует нелепостями и ошибками. Второй перевод, подготовленный редакцией Дельфиса, увидел свет в 2002 году, повторное издание в 2003 году. Он сделан в соответствии с терминологией «и смыслом», Тайные доктрины содержат слова терминов, примечания и ссылки на соответствующие уроки, учения храма, которые в оригинале отсутствуют. Все, что в этой главе приведено, мною рассказано не случайно. Хотелось бы указать на конкретных примерах, как черпаются знания из единого источника. Предметом данного повествования раскрытия сущности этого знания не является – Укажем лишь на то, что все религии мира, а они формировались, когда не было еще научного знания, являлись ответом Бога на духовные искание людей через тех, в ком этот дух был раскрыт, больше, чем других. Их называли «пророками». Риши, Бога-человеками, сынами Божьими и так далее. Можно в них увидеть одно великое духовное братство, состоящее из Бога вдохновенных людей или учителей человечества, согласно Таосовской традиции, и Блаватская, и Ладью, и Елена Рерия, хотя они и жили в разных странах, и писали на разных языках, и в разное время – создавали свои труды под руководством учителей одного и того же братства. Однако очень часто можно услышать суждение, что учителя человечества, о которых говорят теософы, приверженцы агни-йоги и учения храма – это нечто нереальное, ибо невозможно доказать существование ни их самих, ни их обители, а то, что эти невидимки еще и руководят человечеством, совсем уж невероятно. Не будем спорить, ведь действительно тех доказательств, которые бы убедили в обратном имеющих подобное суждение, не существует, потому что есть разные способы получения знаний. Если человек их извлекает из книг, исследований, опытов, то они называются научными. В наше время только они и считаются достоверными, но издревле был и иной способ познания – через интуицию, озарение. общение с некими неведомыми большинству людей сущностями. Такое знание именует греческим словом гнозис. Люди, посвященные в него на заре истории, передавали и обучали ему учеников в мистериях, потом в специальных школах, средневековых орденах и так далее. Несли это знание людям и пророки, религиозные реформаторы, духовное знание отличается от опытного тем, что для его восприятия требуется определенный уровень сознания и вера, но не слепое доверие авторитету, а способность открывать недоступные до того области жизненного опыта. Но как только это знание становилось принятой религией, За дело брались толкователи и ревнители, постепенно искажающие первоначальное откровение. Находились смельчаки, восстающие против этого. Они образовывали секты, тайное общество, участь которых была незавидной. Их истребляли, как могли, а их труды, тщательно оберегаемые ими, а также первоисточники, уничтожались. И все же... Что-то всегда оставалось, иногда спрятанное в глиняных кувшинах в пещерах, свитки Кумрана или зарытая в землю гностическая библиотека Наг-Хамади, а что-то, как реликвии тамплиеров, ищут и по сей день. Когда спустя столетия подобные манускрипты находятся, сокровищница гностических знаний пополняется, однако многие ли что-то знают об этом. Написаны эти фолианты на древних языках, которыми владеют лишь несколько человек в мире. Да и кому сегодня дело до этих малопонятных манускриптов, часто с символическим содержанием, если за окном глобальные изменения климата, а в стране всякие кризисы, от демографического до экономического? Кажется, что все это не нужно никому. Но, может быть, только... Кажется, может, надо прислушаться голосу древних и, наконец, разобраться с историей духовных исканий людей. Храм человечества и две жизни Антаровой Великий сын Индии Религиозный мыслитель и политический деятель Махатма Ганди, готовясь вывести свой народ из-под колониального гнета, создал учение. Он вобрал в него духовно-нравственные наработки лучших умов человечества, прошлого и настоящего, и он достиг цели. Индия стала независимой, не пролив крови. Правда, на следующий год после этого события, в 1948 году, Махатма Ганди погиб от пули, индусского националиста. Такова бывает благодарность экстремистов. В те годы, когда в Индии происходили эти события, Россия уже почти 30 лет жила за железным занавесом, за который не проникали правдивые известия о духовной жизни людей в других странах. Советские люди, часто рискуя жизнью, искали свои тропы к истине в группах теософов, толстовцев, тамплиеров, розенкрейцеров, и так далее. О подобных обществах, действовавших до 30-х годов прошлого века, много написано писателем Никитиным, бывшим до последних дней своей жизни членом редколлегии "Дельфис". Например, в его книге "Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в советской России" Собирались искатели истины и на Никитском бульваре в Москве, на квартире солистки Большого театра Конкордии Евгеньевны Антаровой. Среди них были и теософы, и антропософы, и толстовцы, и поклонники Кришнамурти. Уж слишком гремело это имя одно время в мире, когда адярские теософы объявили его грядущим мессией. Последствия Кришнамурти сам. открестился от этого высокого звания и учредил свой орден «Звезда Востока». В сороковых годах прошлого столетия стал ходить в самой издате роман Антаровой «Две жизни». В это время одна из ее единомышленниц, Ольга Борисовна Обнорская, сообщала в письме своему мужу. «Кора Антарова, НТ, пишет какую-то необыкновенную повесть, которая всех приводит в восторг. Интересно бы нам ее почитать. Написала Антарова Роман Две жизни четыре толстых тома очень быстро методом яснослышания. Он был ей продиктован, хотя это слово и не совсем подходит, ибо любой такой процесс зависит и от творческих способностей, и от уровня духовного развития того, кто пишет текст, все теми же учителями из того же братства, что руководили и поучали мир. через Блаватскую, Ладью и Елену Ивановну Рерих. Кроме двух жизней Антаровой были записаны еще и «Беседы учителя», впервые опубликованные в журнале «Дельфис», «Смотри номера 2», «18» от 1999, 2, 22 от 2000 и «Наставление кругу», публикуемое в данном сборнике впервые. Из того же источника черпала информацию и подруга Антаровой, упомянутая Обнорская. Это ее перу принадлежит ныне опубликованная книга «Сад учителя». В предисловии к ней автор пишет «Прикосновения учителей благостны, и они даются». Всем, но не все могут ощутить их, те, кто имеют эти силы восприятия, смогут оказать дивную помощь миру, передав ему свой опыт для того, чтобы каждый почувствовал в своем сердце одобрение и понял бы, что учитель скрыт в каждом, как его сущность. Наконец была еще одна их сподвижница. чехова Дервис. Результатом ее общения с учителями стала книга Беседы друга, а также опубликованный в журнале Дельфис ее рассказ Звездное Небо смотри номера 2 2 1994 2 5 1995 О Костомаровой рассказал в книге Знаки Христа Сидоров. При жизни Антаровой книга «Две жизни» не была издана, а опубликована лишь в 1993 году. В ней описывается путь ученика, постигающего божественную мудрость под руководством высоких учителей. Они впервые представлены в художественном образе и доступны для понимания широкого круга читателей. Книга показывает, как таинство раскрытия духовных сил человека осуществляется не в мистериях – а в событиях и испытаниях повседневной жизни, то есть в ходе обычного «серого дня» благодаря самоотверженному труду и служению общему благу. Жизнеописание действующих лиц позволяет узнать в них не только высоких учителей, но и вполне знакомых лиц, например, Блаватскую, Олькота, Рахманинова и других – Главный герой, Левушка, явно как-то соотносится с Львом Николаевичем Толстым, и это, видимо, не случайно. В ту пору многие воспринимали его не только как великого писателя-романист, но и как создателя нового духовного учения, основанного на синтезе сокровенных знаний Запада и Востока. Его исповедь и «Царство Божие внутри нас» Потрясают в ту пору людей, глубиной откровений не только в нашей стране, но и за рубежом. Толстовские общины, стремящиеся жить по совести и правде, появляются во многих странах мира. Зачитывается его книгами и такой гигант мысли, как Ганти. Он начинает переписываться с Львом Николаевичем и объявляет себя его учеником, а затем – Создает в Южной Африке, где прожил почти 20 лет, трудовую общину и называет ее именем Толстого. В 1910 году Толстой пишет Ганди «Ваша деятельность в Трансваале, как нам кажется, на краю света, есть дело самое центральное, самое важное из всех дел, какие делаются теперь». в мире, и участие в котором неизбежно примут не только народы христианского мира, но и всякого мира. Ганди, как и Толстой, остро чувствовал приближение духовного кризиса современной цивилизации, и каждый стремился найти выход из него. О том же говорят миру и учителя Великого Братства через своих посланников и доверенных лиц Блаватскую, Ладью, Елену Ивановну. и Николая Константиновича Рерихов, Конкордию Евгеньевну Антарову и других. Герои двух жизней Антаровой исполнены тех же настроений. Они стремятся к общинному образу жизни и готовы посвятить себя служению общему благу. Конечно, то, как это происходит в романе, больше напоминает утопию. Но и общество, которое хотели построить и Ганди, И Толстой, и Платон, и Цзы, и многие другие великие мыслители тоже считаются утопическими. Возможно, в этом ряду «Новая страна» и «Город знания» Рерихов, «Белый город» Ладью и другие. Во второй половине книги «Две жизни» ее герои отправляются в длительное путешествие по Индии. Там они посещают уникальные ашрамы, общины, в которых находятся, ведя правильный образ жизни, учителя и их ученики. Конечным пунктом путешествия героев двух жизней становится Америка. Они прибывают на пароходе в Нью-Йорк и оттуда... через весь континент едут в Калифорнию создавать духовную общину. Невозможно здесь не провести параллель с храмом человечества. В Холсионе, если учесть, что руководят и героями романа, и существующим поныне сообществом одни и те же учителя. Роман Антаровой нельзя отнести к высокохудожественной литературе. Его сила в другом – в содержании духовных наставлений учителей впервые, Именно их использовал в своей публикации «Семь дней в Гималаях» в журнале «Москва» в 1982 году поэт и писатель Валентин Митрофанович Сидоров. Его очерк позже, изданный отдельной книгой, стал сенсацией благодаря выборкам из тогда еще неопубликованного романа Антаровой. В редакцию журнала «Москва» письма с благодарственными откликами читателей приходили мешками. Сидорова пригласили выступить даже в Верховном Совете, словно прорвало плотину, и тысячи людей почувствовали живительный дух сокровенных истин. Возможно, впервые многие из них осознанно вставали на путь духовного развития и поиска истинных знаний. С тех пор многое изменилось. Отделы эзотерической литературы книжных магазинов становятся все обширней, и полны всяческой продукции. Передачи телевидения изобилуют сенсациями, серьезными и совсем несерьезными исследованиями непознанного. Есть даже и мистический канал. Вот только ученый мир по-прежнему сопротивляется, не желая признавать существование эзотерического или гностического знания, а представители религии отстаивают только свое право на истину Мысль о едином источнике всех религий и принцип единства многообразии ими отвергаются. Платон сказал, что идеи правят миром, но кто их рождает? Мыслители, гении, пророки и почему в определенные времена одни и те же идеи посещают разных людей и в разных странах, и что-то происходит общее в сфере сознания людей? Словно повинуясь одному дирижеру, они восходят по бесконечной лестнице духовного совершенствования своим усилием продвигая вперед к истинному знанию и все человечество. Только бы не остановиться на этом пути. Наталья Александровна Тоатс. Конец первой части. Конкурдия Евгеньевна Антарова «Беседы учителя. Как прожить свой серый день. Книга 2. Составитель Наталья Александровна Туац. Аннотация. Во второй части записи Конкурдия Евгеньевны Антаровой «Беседы учителя. Как прожить свой серый день» собраны уникальное наставление учителя о радости очень поучительное письмо одного из учителей известному Теософу 95-летней Зинаиде Михайловне Гагиной, а также записи бесед, которые происходили у Антаровой 1886-1959 с великим артистом XX века, игравшим на сцене художественного театра. Василием Ивановичем Качаловым, 1875-1948 Наука радости Записи Конкордии Евгеньевны Антаровой Первое. Помни, что радость – непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание –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 Простые слова, возносимые с радостью, произносимые в мире собственного сердца, достигают большей цели, чем сотни переписанных истин, выловленных из разных источников. Человек должен жить так, чтобы от него лились эманации мира и отдыха каждому, кто его встречает. Вовсе не задача простого человека стать или пыжиться стать святым. Но задача,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 Осветите ему жизнь вашей радостью. Если придет слабый, помогите ему знанием того нового смысла жизни, который вам открылся, и жизнь ваша станет благословением для людей. Ни в какие мрачные или трагические моменты жизни нельзя забывать самого главного – радости, что вы еще живы, что вы можете кому-то помочь, принеся человеку атмосферу мира и защиты. Не допускай никогда унылого чувства недосягаемости перед чужим величием Духа. Всегда благословляй достигшего больше твоего и лей ему свою радость, чтобы ему было легче достигать еще больших вершин. Проще, легче, веселее. Эти слова – целая программа для каждого. В этих условиях усматривай, что высота Духа не иго, не отречение и не подвиг, а только полная гармония, она выражается в постоянной, ни на минуту не нарушаемой радостности. Не набирай на свои плечи долгов и обязанностей, которые на тебя никто не взваливал, иди радостно. Просыпаясь утром, благословляй свой новый расцветающий день и обещай себе принять до конца все, что в нем к тебе придет. Творчество сердца человека в его простом дне. Оно в том и заключается, чтобы принять все обстоятельства своего дня, как неизбежные, единственно свои, и их очистить любовью, милосердием, пощадой. Но это не значит согнуть спину и позволить злу кататься на тебе. Это значит и бороться, и учиться владеть собой, и падать, и снова вставать, и овладевать препятствиями, и побеждать их, Быть может, внешне не всегда удается их побеждать, но внутренне их надо победить, любя. Старайся переносить свои отношения с людьми из мусора мелкого и условного в огонь вечного. Ломай вырастающие перегородки условного между тобой и людьми и ищи всех возможностей войти в положение того, с кем общаешься. И ты всегда найдешь, как тебе разбить препятствия, предрассудков, нелепо встающих между людьми, открыть все лучшее в себе и пройти в храм сердца другого. В себе найди цветок любви и брось его под ноги тому, с кем говоришь. И только в редких случаях встречи с абсолютно злыми людьми останутся без победы твоей любви. Братья и друзья «Не то считайте милосердием, что даете сами или дается вам как долг, обязанность – тяжелая ноша, ибо то – еще стадия предрассудочная. Но то считайте милосердием, что даете в радости, в сияющем счастье жить и любить. Не тот любит, кто несет свой долг чести и верности, но тот, кто живет и дышит именно потому, что любит и радуется, и иначе не может». И любовь сердца такого человека не брага хмельная и чарующая, создающая красоту условную, но сама чистая красота, несущая всему мир и успокоение. Радостью ткется светящаяся материя Духа, радостью вводится человек в единение с людьми, а следовательно и со всей Вселенной. Второе. Важно отдать твердо самому себе отчет, чего именно ты хочешь. Важно не быть пустым или шатким внутри, когда ты начинаешь свой новый творческий день. Важно, утверждаясь все сильнее в верности тому, что ты избрал себе как жизненный путь, кончать свой день. Кончая его совершенно четко, отдать себе отчет, в чем ты был тверд, в чем отступил от светлой идеи, для которой живешь и трудишься. Важно жить каждый день, трудясь так легко и честно, как будто это был твой последний день жизни. Напрасно ждать особых испытаний. В простых серых буднях надо разглядеть главное дело любви, а жить легко свой текущий день – вот самый главный признак ее. В обычном деле обычного дня живущий жизнью любви должен быть звеном духовного единения со всем окружающим.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 Всякое дело составляет или утверждение жизни, и тогда оно является сотрудничеством с нею, или оно является унылой мыслью о себе, то есть отрицанием, непониманием основного закона существования на земле. Все в тебе самом, и все для благосущего, ибо все – любовь. Лишенное этого понимания, существование человека является голым эгоизмом,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 Жизнь человека на Земле – это тот кусок Вселенной, что он мог вобрать в себя, в себе творчески обработать, очистить страданиями и вылить обратно во Вселенную, чтобы помочь ей двигаться вперед. Если люди заняты одним созерцанием, если их сила, ума и сердце погружена только в личное искание совершенства, мы знаем, что им закрыт путь вечного движения. Ибо во Вселенной нет возможности жить – только личным, не вовлекаясь в жизнь мировую. Переходы в сознание человека не могут совершаться вверх, если сердце его молчит, и он не видит в другом существе то же небо, что открыл в себе. Расти в силе каждый день, а для этого научись действовать, а не ждать, творить, а не собираться с духом. Действие, действие и действие – вот путь труда Земли.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 Вступая в новый день, живи так, как будто это твой последний день, но последний не по жадности и торопливости желаний или духовных напряжений, а последний – по гармоничности труда и его бескорыстия. Третье. Подумай, что такое страх. Это самое сложное из всех человеческих ощущений.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 построит в его дне несколько храмов, так как он ввел истину в дела своего дня. И день его стал сияющим днем счастья жить, а не днем уныния и разложения всех своих духовных сокровищ, что собрал раньше. Чистота и бесстрашие – первое условие духовного зрения, вся сила и весь новый смысл твоего существования научиться ничего не бояться. Добивайся полного бесстрашия и не забудь, что бесстрашие – это не только отсутствие трусости. Это полная работоспособность всего организма, полное спокойствие в атмосфере опасности. Но обладание может быть бессмысленно, если оно – акт чисто личный, а не действенная сила. Та сила, что вбирает в себя эманации раздражения встречного и тушит их, как глухая крышка, плотно покрывающая горшок с красными угольями и сдерживающая их огонь. Невозможно таить внутри разлад, страдать и разрываться, а вовне показывать полное якобы спокойствие и этим лицемерным самообладанием помогать человеку переносить его горькие минуты. Только истинно мудрое поведение, то есть внутреннее убежденное спокойное состояние, может помочь ближнему. Оно может прервать тысячи драм людей только одним своим появлением, одной встречей. Таков живой пример мудреца. И в каком бы образе он не встретился человеку, он может поднять его силы к героическому напряжению, может помочь ему перейти из маленького, а личном горюющего человека одной улицы, в одухотворенное понимание себя единицей всей Вселенной. Вселенная неизбежно подчиненной одному и тому же закону целесообразности, который ведет все живое на земле, от букашки до человека к совершенству. Вы можете сказать, что все это вы знаете и понимаете, а на самом деле ничего не знаете и не понимаете. Потому что на языке мудрости знать – это значит уметь, а понимать – это значит действовать. Тот, кто говорит, что он знает и понимает, а не умеет действовать в своем трудовом дне, в действительности ничего не знает. Он по своей невежественности ничем не отличается от цирковых собак и лошадей, которые просто усвоили ряд привычных ассоциаций, воспринятых в той или иной последовательности. Есть только одна непобедимая сила в жизни, и эта сила – радость».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 улучшение и развитие в них творческого огня. Не прилипляйтесь к ним, как улитка к раковине. Всегда думайте, что в вашем доме им пожить и погостить суждено какое-то время, чтобы созреть к собственной жизни. Дети не только цветы земли, они еще и дары вашей всей Вселенной. Через них вы или помогаете возвышаться человечеству, или остаетесь инертной массой, тем месивом, из которого, как из перегнившего леса, лишь через тысячи лет родятся уголь и алмаз. Это не важно, каков будет первоначальный, тайный источник вашей накопившейся любви. Любя одного человека до конца, вы именем его будете служить миллионом. Если сегодня любовь в сердце однобока и может понимать счастье только в любви к своим, то завтра, по тем или иным причинам, Сознание человека может расшириться, и он охватит своей любовью чужих. Двигаясь дальше по пути совершенствования знания, человек осознает, что вообще нет чужих и своих, что есть везде и всюду такие же люди, как он сам. Этот человек мог продвинуться дальше и выше, другой мог сильно отстать и остаться еще в стадии двуногого животного. А третий мог так далеко шагнуть вперед, что приходится зажмуриться, чтобы иметь возможность на него посмотреть. Важнее для праведника указать другому путь в рай хотя бы самому и споткнуться. Не тот день, считай счастливым, который тебе что-то принес приятное, а тот, когда ты отдал людям свет сердца. Вглядывайся во всех встречаемых, если ты встретил человека и не сумел подать ему утешающего слова. Ты потерял момент счастья в жизни. Верьте не в чудеса вне вас, а в чудо, живущее в вас самом, любви, притягивающей к себе весь огонь сердца встречным. В любви не стоят на месте. Любовь – живая сила, и ее надо все время лить по новым и светлым руслам. Любовь признает один закон – закон творческой отдачи. И все то, что ты отдаешь людям, любя их, снисходя к ним, все это, как ручьи с гор –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 И величие среди себе подобных – деньги. Нет людей абсолютно плохих. Никто не рождается разбойником, предателем, убийцей. Но те, в ком язвы зависти и ревности, разъедают их светлые мысли и чистые сердца, катятся в яму зла сами, туда, куда их привлекают их собственные страсти. Разложение духа совершается медленно и малозаметно. начале ревность... И зависть, как ржавчина покрывают отношения с людьми, потом где-то в одном месте сердца эта ржавчина проедает дыру, начинается над ней скопление зловонных отбросов разлагающегося духа, а там начинается капель гноя, дальше потечет его струя. И все, что прикоснется к человеку, так живо разлагающемуся в своих мыслях, все понижается в своей ценности, если не сумеет сохранить себя от заразы. Если же сердце само по себе уже носит зловоние зависти, страха и ревности, оно, встречаясь с более сильной ступенью зла, подпадает всецело под его власть. Злоба – не невинное занятие. «Каждый раз, когда вы сердитесь, вы привлекаете к себе со всех сторон токи зла из эфира, которые присасываются к вам, как пиявки, уродливые красные и черные пиявки с самыми безобразными головками и рыльцами, какие только возможно вообразить. И все они – порождение ваших страстей, вашей зависти, раздражения и злобы. После того, как вам будет казаться, что вы уже успокоились, и овладели собой буря в атмосфере вблизи вас, все еще будет продолжаться, по крайней мере, двое суток. Эти невидимые вами пиявки сосут и питаются вами совершенно так же, как обычные пиявки, сосущие кровь человека. Всякое чистое существо очень чувствительно к смраду этих маленьких животных, и оно бежит тех, кто окруженных кольцом, кто лишен самообладания, Чистое существо, встречаясь с человеком, привыкшим жить в распущенных нервах, в раздражительных выкриках и постоянной вспыльчивости, страдает не меньше, чем встречая прокаженного. Злой же человек, обладающий одним упорством воли, мчится навстречу такому существу с восторгом, видя в нем орудие для своих целей. Если из жизни Земли исключить... Понимание самой текущей жизни как связи вековых причин и следствий, то она сводится к нулю. Без перспективы света, который можно внести в труд дня, без знания, что свет горит в каждом человеке, жить творчески нельзя. Кто живет, не осознавая в себе этого света, тот примыкает к злой воле, думающей, что она может покорить мир, заставить его служить своим страстям, своим наслаждениям. Все так называемые темные силы – ничто иное, как невежественность. Люди, стремящиеся подсмотреть силы природы при одном напоре воли, отыскивают их. Обычно это люди, одаренные развитыми более чем у других людей психическими способностями. Но так как их цель знания, служащая только их собственному эгоизму, их страстям и обогащению в ущерб общему благу,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 дисгармонию и раздражение. Ее девиз «Властвуя, побеждай», тогда как девиз детей света «Любя, побеждай». Упорство воли темных, то зло, впутанное сети которого они, затягивают каждого, в ком встречают возможность пробудить жажду, славы и богатства. На эти два жалких крючка, условных и временных благ, попадаются те бедные люди, из которых они делают себе слуг и рабов, Сначала их балуют, предлагают им мнимую свободу, а затем закрепощают, соблазнив собственностью, ценностями и так окружают разнузданностью страстей, что несчастные и хотели бы иной раз вырваться, но не имеют уже сил уйти из их цепких лап. Как можете вы распознать, что перед вами темный? Имеют ли все темные отвратительную внешность, которая сразу давала бы вам знать, что отталкивающая вас от человека сила, вызывающая ваше отвращение, выявлена вся вовне? Среди темных много красивых людей, имеющих даже чарующую внешность. Вспомните легенды о падшем ангеле, ведь они его отнюдь не рисуют уродом. Во внешности этих людей такое же разнообразие форм, как и среди остального человечества». Но что неизменно общее всем людям, так или иначе попавшим в лагерь темных, у каждого из них на первом месте эгоистическое стремление овладеть волей встречного. Раньше, чем вникнуть в смысл встречи, темный выпускает свою силу гипноза, в какой бы мере она у него не была развита. Он стремится поставить своего встречного в подчиненное положение. Он отлично знает, что вцепиться в человека он может только через те или иные страсти, прочесть которые не составляет труда ни для одного наблюдательного человека, а темные обучаются с самых первых шагов читать признаки человеческих страстей и разбираться в степени раздражительности человека. Раздражительность – первый и главный козырь темных в системе овладевания людьми, Всякими способами они пытаются нарушить равновесие человека, затем будет в нем страх и жадность, вцепляются бульдожьей хваткой в человека и постепенно с железным самообладанием и выдержкой втягивают его волю в орбиту собственного сознания. Это первое, общее всем темным правило их темного дня. Второе, неизменное правило их поведения – вносить в каждую встречу ложь. лицемерие и путать так сознание и внимание встречного, чтобы человек думал, что встретил великую доброжелательную силу, которая окажет ему поддержку и помощь. Насколько светлая сила учит каждого человека понимать, что все в нем, что он независимый и абсолютно свободный творец своей жизни, настолько темные стараются внушить каждому, что он бессилен, и немощен без помощи и опеки, которые только и могут раскрыть двери к удачам, богатству, славе и почестям. Светлая сила говорит каждому человеку, что он никогда не одинок, что мощь его не имеет границ, поскольку он частица беспредельного. В речах же «темного» всегда звучит призыв к отъединению. Обещая за полное послушание все материальные блага, какие только существуют на земле, Темный говорит встречному, «Не ищи разделить свои блага с кем бы то ни было. Все, что я дам тебе, все сложи в склады и держи про себя». Если это материальные сокровища, копи их, ибо они сила, и ими завоевывается мир. Если это знание, помни, что ими приобретается умение овладевать волей людей. Ни с кем ими не делись, старайся всегда становиться в позицию силы и борьбы. Друзья тебе не нужны, а врагов победить надо, ссоря их между собой. Никаких других возможностей побеждать нет. И чем жестче ты обращаешься с людьми, тем больше твоя сила, тем выше ты поднимаешься, как владыка жизни. Эти наставления составляют третье правило учения темных.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 Каждый из нас пропускает без внимания сотни встреч, потому что не выработал привычки гибко и всецело переключаться полным вниманием от одного предмета к другому. Все упирается в рассеивающееся внимание, или вернее в однобоко концентрирующееся внимание, упускающее из поля зрения все, кроме привлекающих дух мыслей. Обо всем надо помнить… все держать в памяти, хотя бы небо сияло в душе. В твоей комнате стоит зеркало не для того, чтобы ты проходил мимо него, а для того, чтобы ты выходил из своей комнаты на люди, приведя в полный порядок свою внешность. Это первая из условностей, от которой тебя никто не освобождал. Не о себе ты должен думать, оправляя перед зеркалом складки своего платья, а о людях, для которых твоя внешность может быть предметом раздражения, если неряшливость бьет в глаза или ты смешон в своей одежде. Запомни, что в нищету впадают чаще всего неряшливые, и даже высокоразвитым духовно их неряшливость мешает продвигаться вперед в их пути. Всякая неприбранная комната отвратительно высокоразвитому и чистому человеку. Вторая условность – «здравствуй», которая говорят люди друг другу. Ты еще глубже должен понять это слово, как привет любви, как поклон огню и свету в человеке. Это не только простая условность внешней вежливости для тебя, но остов твоего собственного доброжелательства в момент встречи с человеком. начиная через привычные людям щели их условного общения друг с другом выносить благородство сердц, Становись звеном духовного канала, общаясь в тех формах, которые не отталкивают людей и не затрудняют им восприятие твоего собственного образа, а привлекают их. Следите за собой, но следите легко, не изображайте из себя злющего и строжайшего наставника самому себе. как вы не желаете быть им для других. Душа каждого из нас – тот же нежный цветок, который нуждается в ласке и заботливости, но надо понять, что собственная душа растет и очищается только силой той доброты, что источает сердцу встречного, а не приказом воли, повиноваться которой без легкости и доброты, и есть путь злых. Ничего нет во Вселенной, что мог бы сделать человек, стоя в одиночестве. Все в мире связано нитями любви. И внимание, если человек выработал его в себе до конца, открывает каждому непрерывное совершение человеческих судеб. Будь внимателен к окружающим тебя людям, и ты будешь расширять свое внимание все дальше и дальше, и ты будешь видеть намного много верст кругом, как и где нужна твоя помощь.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 Путь ума и путь сердца. Идущие путем сердца не спрашивают себя, хорошо или плохо будет то, что они делают. Они идут и делают, их ведет простая доброта. Не ищи понять, как, куда и откуда идет человек, если он встретился тебе. Ищи подать ему помощь в эту минуту встречи. Ибо нет ничего важнее на земле, чем протекающая сейчас эта встреча. Если сумеешь внести в свою встречу мир – Твоя задача выполнена. Бдителен будь в своем внимании, и вся жизнь ни на одну минуту не пройдет мимо тебя. Тот, кто пришел к тебе, самое главное твое дело, оно первое по важности. Отдавай ему всю полноту силы чувств и не оставляй каких-то частей духа и разума для дальнейшего. Вглядывайся пристально во встречи с людьми, думай только о них, не примешивай каждой встрече мыслей о себе и не примеривай на себя пути каждого другого человека, как платье. Нельзя носить все фасоны платьев и нельзя изжить все виды труда. Можно только в данной тебе вековой форме труда пронести свое «сейчас», в таком величии знания тончайших струн человеческого сердца, в такой любви и сострадании к путям человеческим, что во всем, что выбросит в мир твой труд, для людей найдутся новые и более легкие возможности любя побеждать. Ты должен по-новому смотреть на каждого человека, ища в нем не то, что сразу и всем видно, не броских качеств ума, красоты, остроумия или злых свойств,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 Есть старики, которым как будто специально дается долголетие, чтобы они поняли это свойство любви, чтобы научились распознавать во встречном его момент духовной зрелости. Они лезли к людям со своими пониманиями, спорами, жалобами и нравоучениями, считая, что раз им что-то кажется таким, значит, оно такое и есть на самом деле, и надо лететь и выкладывать из своей кастрюли все, что там кипит. Обдумывайте каждое слово, всегда распознавайте все то, что окружает вас, и помните крепко, что есть положение, когда лучше всего молчать. Кажущаяся внешняя инертность человека, всем видимая, часто бывает самой активной помощью тому, кто на вашу инертность жалуется. Те же люди, что бегают по дню в сумбуре своих страстей и торопливо суетно несут всем кажущуюся помощь, те стоят на месте.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 Елена Федоровна Тер-Рутюнова, 1927-2005, выросла в семье Теософов и в юности общалась с руководителем Московского Таософского общества Герие, ставшей ее крестной матерью. Доводилось ей быть знакомой и с двумя белыми сестрами России, Антаровой и Чеховой Дервис. В своем очерке «Воспоминания»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 Я не успел вступить в теософическое общество, но стал членом его ордена Звезды на Востоке, ликвидированного сразу после смерти Ленина. До этого орден был фактически под руководством Зинаиды Михайловны Гагиной, через нее я общался с теософическим обществом, во главе которого в Москве стояла Софья Владимировна Гирье». Зинаида Михайловна стала моей духовной матерью, я часто бывал у нее на дому и участвовал в ее работе по переписке от руки теософических трудов, поскольку размножение подобных текстов на пишущей машинке было запрещено властями. Целыми днями Зинаида Михайловна трудилась, копируя от руки нужные теософические сочинения, привлекая меня И других сотрудников. Ей было около ста лет, и мы помогали ей топить печку и покупали продукты, поскольку Зинаида Михайловна не имела никаких средств для жизни. Среди теософов она занимала видное место. Зинаида Михайловна приняла меня в орден Звезды на Востоке и была моим духовным покровителем. Вскоре, по указанию учителя, После смерти Гагиной, редактор, меня, к счастью, взяла под свое духовное покровительство Кора Евгеньевна Антарова. Она знала Зинаиду Михайловну и некоторых других сотрудников из теософического общества, но сама никогда не состояла его членом. Это было во время Второй мировой войны, и я утратил связи с теософическим обществом, но Кора Евгеньевна имела своего учителя и связи с Шамбалой». Зинаида Михайловна Гагина была одновременно и Теософом, и последовательницей идей Льва Николаевича Толстого. Она руководила школой в Рязанской губернии, основанной самим великим писателем. В Москве, в Лосином острове, вместе с Кирпичниковой организовала Теософскую школу. Антарова передавала для Гагиной через Тер-Арутюнову письма, которые адресовал ей учитель, называя ее «старцем». Текст одного из них мы приводим ниже. С точки зрения Человека-Земли Гагина в свои 95 лет с героической стойкостью переносила старческие недуги, не жаловалась, была терпима и всегда доброжелательна. Так ее описывают и Тер-Арутюнова, и Тюляев, однако по-иному ее судит и наставляет учитель. Письмо учителя старцу. Из записей Антаровой. «Друг мой, старец, есть древняя индусская поговорка. Мнение Бога звучит в устах твоих недругов». Мудрость этой поговорки двойная. Во-первых, у праведника не может быть недоброжелателей, потому он и праведник – и если его убивают, то потому только что праведность его чересчур сияет. А второе, в делах дня отражается весь человек, и то, что подмечают недруги, всегда относится только к тем земным качествам человека, с которыми не может мириться высокая божественная сила, требующая место себе для действий в дне. Не для того дано тебе прозвище «старец», чтобы твои окружающие имели в тебе наблюдателя их нравов и слабостей. Старец – это символ активных действий, символ высочайшего смирения и любви, перед которыми меркнет злая воля и не имеет сил подняться резкая волна боли и скорби. Не в том дело, что ты жалуешься на холодность чьё-то. Но что твоя любовь тлеет еле заметным огоньком и не заполняет твоего собственного сердца? Если бы любовь единого горела в тебе, как пламя, все коптящие фитили встречных сердец сгорали бы в твоем пламени. Ты, твой Бог, очищали бы каждого. Твоя доброта лилась бы горячим ключом, и ты не спрашивала бы, кто что и как дал тебе, но радовалась бы, отдать ему песнь благословения за великую встречу. Какая же тебе, старцу, встреча есть, была и будет великой? Так где ты увидела, что смрад осуждения, огорчения и тоски полез из тебя вместо аромата цветов великой матери, вместо твоей молитвы радости о встретившемся тебе человеке. «Мужайся, бодрись, не стой свидетелем, чужим смертям, но активную любовь, любовь-молитву, неси Великой Матери, мчась в ее часовню, звучащей радости жизни вечности. Это самое простое и легкое, что может нести в себе человек, если он раскрепощен от всех тяжестей, страстей». «Но если в нем живет самолюбие», и горечь на малое внимание людей, он не стоит у престола Божия, не молится о страданиях и заблуждениях своих братьев и даже не понимает, что его годы ввели его в те рамки существования, где нет его, а есть его служение людям, его любовь, его им благословение. Не ищи помогать вовне, ищи внутри себя гармонии и поймешь, как тебе любить людей и помогать их духовному росту. Для этого расти сама, каждый день. Венецианец. Наставление кругу. Второе. На одной творческой и духовной тропе. В издательство «Дельфис» после того, как оно выпустило в 2011 году небольшую, но необыкновенно значимую и востребованную нашими читателями книгу «Беседы учителя. Как прожить свой серый день», давний друг и читательница Ксения Ростиславовна Черенкова принесла еще одну тетрадь с записями Конкордии Евгеньевны Антаровой, 1886 1959 Они были сделаны ею, видимо, в 1950-х годах прошлого века. Судя по ним, таких тетрадок существовало более десяти, и, к сожалению, их местонахождение нам неизвестно. В первой книге «Бесед учителя» мы уже опубликовали одну из этих тетрадей, адресованную так называемому «кругу». Кто в него входил? И что это был за «круг»? Совершенно очевидно, что входили в него люди, близкие не только самой Антаровой, но и готовые быть сознательными помощниками учителю. А для этого им необходимо было вести труднейшую работу по совершенствованию своего сознания в свой каждый серый день. В этот круг входили Ольга Николаевна Цубербиллер, 1885-1975, выдающийся ученый-математик, Педагог, воспитавший не одно поколение наших ученых, автор очень популярного задачника Задачи и упражнения по аналитической геометрии, а также величайший в 20 веке русский артист художественного театра Василий Иванович Качалов, 1875-1948. Многолетняя дружба Антаровой с Качаловым и общее увлечение системой Станиславского позволили им создать уникальный труд на одной творческой тропе. В основу его были положены записи Конкордии Евгеньевны в течение семи лет воспоминаний этого гениального актера о его встречах с Константином Сергеевичем Станиславским и о том, как этот непревзойденный мастер сцены воспитывал в своих учениках – Отношение к своему труду как к величайшему дару, в котором не может быть фальши, мелочей и актерских штампов. Он умел делать из актеров художников, выводить их на духовные пути. Константин Сергеевич Станиславский высоко ценил талант Качалова. Особенно он любил его чтение, называя его чуть ли не единственным настоящим чтецом. Антарова пишет в своей книге, он говорил в шутку, что сам голос Качалова заставляет волноваться даже тогда, когда Василий Иванович читает вслух обеденное меню. И Антарова, и Качалов считали Станиславского своим земным учителем. И книга на одной творческой тропе не только учебник театрального искусства, но и эзотерическая повесть, так как она создает обобщенный образ отношений учителя и ученика. И вот что пишет в этой книге Антарова. В последний раз, вероятно, в 1946 47 году, точно не помню, Василий Иванович еще раз перечитал всю рукопись, отнесенную ему моей сестрой, и позвонил по телефону, прося за ней прислать. В коротенькой записке, которую он присоединил к рукописи, Василий Иванович подтвердил еще раз неоднократно повторенный мне наказ передать его слова в печать через три года после его смерти. Она произошла в 1948 году, а книга впервые была опубликована в 1998 году издательством «Гармония» уже после ухода из жизни Конкордии Антаровой. После 1948 года начался весьма неожиданный период общения Качалова с Антаровой. Он стал передавать ей не только наставления учителей из иного мира, но и свои впечатления о новой жизни и советы кругу. Как это ни парадоксально, но их суть, стилистика и целеполагание абсолютно идентичны тому, к чему так настоятельно вел учитель своих учеников в ранних беседах с Антаровой. И, конечно, огромный интерес представляет сами впечатления Качалова надземного мира. Можно по-разному относиться к подобным откровениям, однако дерзнувший познакомиться с ними в этой книге никогда не пожалеет о том, что прочел ее. Именно поэтому мы и решили включить в этот сборник и эти записи Антаровой. «Беседы с новым Качаловым» уникальны тем, что они впервые раскрывают трансформацию сознания духовной сущности после перехода в надземный мир. И этот конкретный опыт, дошедший до нас благодаря необыкновенной духовной близости двух артистов, дает стимул и воодушевляет каждого из нас гораздо серьезнее относиться к своим поступкам, намерениям и мыслям в каждом своем сером дне. Более того... Эти наставления помогут многим осознать и ощутить свою земную жизнь в двух мирах еще до ухода из нее. И тогда переход в надземные сферы станет восприниматься и самим уходящим, и его близкими не концом, не трагедией, а естественным продолжением эволюционного процесса, который совершается на земле. Люди Круга, те, с кем духовно был близко связан Качалов, могли благодаря этим наставлениям с еще большим усердием и уверенностью следовать пути, который им указывал учитель. Беседы учителя Антаровой происходили в первую половину прошлого века, и кому-то может показаться, что акцент на работу над собой своей внутренней гармонии в каждый свой серый день устарел. За прошедшие полвека мир сильно изменился, мы подошли к самой грани эволюционного перехода в иное состояние сознания человека. Планета живет в ожидании каких-то грандиозных потрясений, экологических и природных катастроф и так далее. Эсхатологические настроения у людей достигли предела. Так ли уж важно человеку сегодня заботиться о внутренней гармонии? если завтра может наступить конец света? Ответ на этот всех волнующий вопрос есть. Он прозвучал в мае 2012 года в Халсионе, США, в Храме Человечества, когда туда приехали члены храма, а также их друзья из разных стран мира. Такие встречи проводятся в Халсионе раз в три года с 2009 года по просьбе учителя Иллариона. Вот уже более 110 лет он продолжает передавать через главных хранителей храма человечества свои послания людям Земли, но в первую очередь они адресованы, конечно, членам храма человечества. И что же он сказал? В начале своего послания учитель повторил слова, уже сказанные им много лет назад, в частности, он... Еще и еще раз акцентировал внимание на необходимости гармонии в душах людей, ибо она прольется ко всем окружающим, ибо ее мощь превышает ваше понимание, а пределы ее воздействия куда обширнее, чем вы себе представляете. И далее. Было сказано, все ваши ежедневные, ежечасные усилия должны быть направлены на освобождение себя от цепей личных желаний, личных амбиций, зависти, подозрений и всех прочих теней, заглушающих возвышенную песнь любви. Только когда вы будете способны тонко чувствовать и использовать мелкие детали жизни, вы сможете дотянуться и уловить истинные, бесконечные возможности. Умение управляться с малыми деталями приводит, в конце концов, к способности управляться с великими делами. Если вы грубы, недобры и эгоистичны по отношению к малым мира сего, вы блокируете свободное прохождение токов энергии Христа в вашей ауре и делаете невозможным выявление заключенных в ней потенциальных возможностей. И в своих последних словах учитель просит проявлять гармонию везде, здесь и сейчас. Просто «будьте ею», – говорит он, – «даря, как маяки свет любви, сострадания и нежности, каждому встречному». Комментируя это послание, главный хранитель храма человечества Шанвей сказала, «Заметьте, что учитель просит нас совершать не героические поступки, но просто исполнять наши повседневные обязанности ежечасно, ежеминутно, не больше, ни меньше. Оказывается, в текущий судьбоносный 2012 год учитель снова указывает на то, что нам сотни раз говорилось через разных посредников, а мы, люди Земли, никак не можем притворить эти простые наставления в своем поведении. И все же какой-то сдвиг в сознании людей произошел. Послание и наставления учителей, записанные Антаровой, полвека назад сегодня, очень востребованы читателями. Будем надеяться, что и эта, наша новая книга из цикла «Беседы учителя», поможет тем, кто готов изменить свою жизнь и свое отношение к каждому встречному. Будем лучше управляться с малыми делами, и тогда научимся управлять большими Это нам наказ, и его мы люди земли обязаны выполнить. Наталья Александровна Тоц, главный редактор издательства и журнала «Дельфис». Наставление кругу. Два. Примечание. Наставлением кругу в этой книге мы дали индекс. Два. Чтобы их несколько отделить от тех, что были опубликованы в первой книге «Беседы учителя. Как прожить свой серый день». Примечания редактора. Наставление номер один. Раскрытое сердце, чтобы мог человек понимать горе и скорби своих ближних, так характеризовал бы я ту новую способность видеть скорби людские и не только им сострадать, но и, вбирая их в свет своей ауры, им помогать. Чем дальше я иду, тем четче и яснее, понимаю, что престол и алтарь Божий – это не место где-то, а свое собственное сердце, раскрытое для славы, в служении Богу, в человеке. Поэтому и отношение мое – К человеку земли стало еще теплее и снисходительнее, ибо я знаю уже, что всякое сердце может нести чашу света, и если не несет ее здесь, сейчас, сегодня, в своих обстоятельствах земли, то будет нести ее когда-то и где-то, когда постигнет, что нет смысла жить, если нет служения светлому человечеству. Вся доброта моего сердца теперь уже – не качество сознания, но ясно видимый мне самому свет. Передо мной лежит величайший фолиант, из которого великий владыка приказывает вам продиктовать следующие строки. Примечание. К сожалению, издательство Дельфис не располагает всеми записями бесед учителя с Антаровой. Судя по публикуемым наставлениям, в более ранних беседах были даны некие сведения об учителях, которые общались с Антаровой. Поэтому мы ограничимся в данной публикации только их условными именами и, допустим, некоторые очень незначительное сокращение. Примечание редактора. Поведение учеников, живущих в больших городах, достигших степени духовного строительства в дне, должно быть внешне совершенно подобно той среде, в которой они живут и трудятся. Хранить эстетику форм и соблюдать те внешние условности быта, которые привычны среде, никак не выделяться никакими экстравагантностями в сторону ли чрезмерного упрощения или чрезмерной роскоши быта, соблюдать формы привычных приличий и неукоснительной вежливости, но все, что делает ученик, должно разрушать перегородки узких условностей между собою и встречными, и разбивать суеверия и предрассудки. Если быт людей давит их самих, то надо так устроить свой быт, чтобы он был показателен, как радостная освобожденность от глупых условностей, и служил манком. для указания, что и как надо переменить у себя, чтобы жизнь дня стала легче и прекраснее. Никогда ученики-строители не должны избегать внешней суеты, но все их внимание и работа над собой должны сводиться к сосредоточенности внутренней. Ученик-строитель не может жить во внутренней суете, не от ума не может, устраивая себе внешние условия, но потому – не может, что сердце его – светящаяся чаша, и когда сердце светится, все суетное и мелкое не попадает больше в орбиту действий, а попадает только то, что должно встретиться с учеником и быть так или иначе направлено. Мгновение и кончено воплощение, и когда оно кончено, каждому человеку кажется, что оно было недостаточно длительным, и он – не успел выполнить тех или иных задач. Но ученик-строитель в своем дневном поведении должен помнить, как вечную память, что дважды не повторяется текущее мгновение вечности, и потому в поведении его сейчас несет свет всему встречному. Где бы ни был ученик, куда бы он ни попал, первая и единственная его цель – вносить свет и мир. Проходя в них день, ученик поднимает высь мысли всех окружающих, хотя бы им была доступна лишь малая сила мысли и чистоты. Даже в совсем не привыкших мыслить о ближних людях просыпаются новые понимания, если ученик умеет своей бескорыстной чистотой привлечь их внимание и пробудить благодарность. «Моя жизнь, когда всюду я вижу престол труда света», уже совсем не походит на мою земную жизнь. Более того, я уже ее забыл, забыл и все человеческие чувства. Их более не существует в моей памяти, ибо эмоций больше нет в моем сознании. Все великое, все качества высокочеловеческие, которые восхищали меня на земле, теперь уже суть лишь аспекта единого, который я вижу как более очищенное или засоренное в каждом существе. Будьте благословенны. Передайте мой привет всем вашим людям круга. Наставление номер два. Привет мой вам сегодня, после длительного перерыва. По этому опыту вы можете легче понять, как необходимо выработать себе великую силу ученического самообладания, чтобы уметь трудиться при всяких условиях. То, что на земном языке вы назовете двухнедельный перерыв на языке двух миров, я назову остановкой ученика, его жизнью в мечте о двух мирах, а не действиями в них. Почему же? Ведь можно жить, ничего не ведая о двух мирах, и все же действовать во всей силе внутреннего света. Можно, но это так будет только для тех людей, кто не связан тесно как строитель со своим кругом и учителями, кто не служит им гонцом и проводом для ежедневной речи, служения людям Земли. В последнем случае и есть – Та остановка провода, когда необходимые для передачи сведения скапливаются кучей дощечек в специальной часовне. Учитель Р. передает ученикам круга. Мужество ученика, дошедшего до ступени строителя, растет каждый день. И растет оно не на исключительных героических явлениях, а на простых серых трудовых обстоятельствах дня. Чем серее бытовая жизнь людей, чем уже и обыденнее интересы, тем выше, чище и благороднее должно быть поведение ученика. Самое трудное быть спокойным и уравновешенным, нести в себе свет в обстоятельствах вульгарных жизни, в привычной серости мыслей и поступков окружающих людей. И еще труднее сиять. Чаши сердца там, где люди принимают что-то изучение света, а что-то отрицают, к чему-то равнодушны, что-то стараются подмять под свои личные представления и стремятся изобразить из себя глубоко преданных творцов дня. Привычка долголетняя всегда ставить себя во главе угла, сбивает их со здравого смысла и получается в них путанный переплет неба и земли, причем ни то, ни другое не доводится до конца ни в чем. То прыжок вверх – поучительное слово, не составляющее и элемента – света, то срыв вниз, где материальный расчет дорого или дешево делает медным тазом все золотые чаши. Ученики-строители, попадающие в токи, путаный Переплет серой жизни, не могут судить ее, ибо это понятие больше не живет в них. Но они могут страдать и даже не суметь выполнять своего труда, если в них гармония не поддерживает света чаши сердца, так чтобы свет Учителя лился единой струей с их собственным светом. И тогда в их трудах и пути бывают остановки, которых надо избегать. Чем ниже окружение, чем серее быт, тем выше столб света сердца ученика. И тогда огонь красных нитей всех невидимых защитников и строителей ярче и шире. Он охватывает весь проводник ученика, и остановок в его пути не бывает. Наставление номер три. Трудность человека... Ученика городов, связанного условностями и условиями работы, заключается, главным образом, в том, что он окружен людьми совершенно несозвучных ему мировоззрений. Поэтому, пока его собственная гармония не установилась в непоколебимую атмосферу света, пока он сам не научился отдавать свет легко, то есть пока собственная личность ученика не перестала мешать ему лить свой свет, ровный и не мигающий на каждого встречного, жизнь ученика идет толчками. Он сплошь и рядом спотыкается об кочки своего личного восприятия и не умеет видеть только прекрасное в человеке, только то вечное, что обречено в плоть, в кармическое покрывало и временное условие земли. Но если верность, точность и мужество ученика растут с его бесстрашием и миром, Он научается творить и строить свой день строителем, помощником учителя. Моя жизнь, как я вам уже сказал, стала совершенно не похожа на прежние зори и сияние земли. Все, что было мне известно как восторги и слезы счастья и радости земли, теперь понято мною не как сияние чистого света, но как феерические огни личного восприятия человека. И разница между восторгами, даже самыми чистыми, земли с ее любовью, так же велика, как фейерверк, затейливо устроенный искусным механиком, и северное сияние. Передать лично вам эту разницу через мою духовную атмосферу я, конечно, могу, ибо в ежедневных беседах со мною и учителями Дух ваш постепенно все шире освобождается, мысль приучается работать в вечном, и сила мысли проникает вместе с огнем любви в каждое окружающее вас мгновение. Огонь сердца отвечает огню мысли и расколдовывается вечное, как заколдованный принц сказки, освещая все протекающее атмосферы вечности. Но, думаю, для людей, кружащихся постоянно в условном, лишь несколько минут уделяющих своим высоким мыслям, трудно уже понимать мою речь. И потому Великий Владыка передает вам свои наставления для всех людей круга. Вы же четко и точно разбирайтесь в людях, вас окружающих, и давайте их читать лишь тем, кто в силах вместить для действий в дне, а не для умозрительных размышлений. От Великого Владыки всем людям круга. Прохождение ученического пути по земле – дело великого значения, дело всей жизни человека – Никогда путь ученичества не может начаться в той душе, где личные страсти и побуждения составляют единственное зерно и смысл существования. Каждый человек земли, дошедший до полного разочарования от одних личных исканий, вступает в глубокий раскол между высшими и низшими своими побуждениями. Порыв к прекрасному переходит в устойчивое отвращение от всего грязного, и бесчестного, и на этой атмосфере отвращения от пошлости начинают пробиваться ростки тех сил, которые разворачивают лепестки цветка сердца. Даже самые крошечные лепестки любви становятся уже некачествами личными человека, которые можно по желанию откинуть или сделать действенной силой. Они, раскрываясь, пропускают свет из сердца, они становятся устоями вечного в человеке, и откинуть их нельзя – ибо сердце бьется тем светом, что вынесли через свои щели лепестки. Ускорить этот процесс невозможно. То жизнь оживает в человеке, то ее дыхание наполняет весь или часть проводника человека, то она воцаряется в атмосфере человека. Какое бы мощно напитанное любовью слово не послал учитель человеку земли, оно – Не раскроет света в сердце. Оно не вдвинет сил духа и мощи в человека, если вместимость его духа не в состоянии поглотить энергии посланного ему света. Приближение ученика к определенному кругу наступает тогда, когда мужество в человеке начинает созревать. То мужество, когда глаза перестают плакать, когда сострадание его скорбному становится бодростью, когда сила его любви несется легкой атмосферой и облегчает каждого. И облегчение получает каждый не от проповедей и наставлений, но от чувства защиты вблизи ученика. Мир сердца, который установился в ученике, делается его атмосферой всегда устойчивой, тогда как лепестки сердца приняли форму чаши. Есть множество людей, настойчиво стремящихся к подвигу несения чаши в своем дне. Но они не достигают ничего, ибо их стремление идет от ума. Они хотят действовать по определенным указкам догмы, забывая, что жизнь движется вечно И законов ее движения никто не может установить и предписать. Но всей вселенной закон движения жизни един – чистота. Простой день, где не было насилия, грубости, приказывали жадности, осуждения и зависти, может переключить все духовное, сложное состояние человека на рельсы той чистоты, по которой движется жизнь. Вчера все спало в человеке, а сегодня оно пробудилось, и в сердце засияла чистая любовь. И упали закрепы догмы, развернулись лепестки сердца, ибо смог человек вместить свет, и пропустил его через поры лепестков во все клетки своего проводника, и весь закон лишь в том. Наставление номер четыре. оглядываясь назад на весь свой пройденный путь жизни земли, редко человек поблагодарит искренне жизнь за ее заботы о нем, за данные ему возможности наполнить вокруг себя атмосферу миром и добротой. Чаще всего мечты человека остаются несбывшимися грезами, и осадок горечи лежит на утомленном сердце, и страх неведомого будущего сковывает мысль. лишает ее возможности подняться вверх и прожить последние дни земной жизни в вечности. Расчистить путь собственной мысли в одно мгновение к жизни в вечном невозможно. Необходима привычка мыслить в двух мирах и там, решать все свои вопросы текущего дня. И только такая привычка мыслить может научить человека действовать так, как живет мысль, несмотря на то, что... Все его окружающее живет и решает свои вопросы на плоскости одной земли. Чем же разница жизнь ученика от жизни всех его окружающих? Что самое существенное в обычном трудовом дне ученика? Почему, входя в чужой ему совершенно чужой быт, ученик идет свой день в нем? Легко. Учитель Р. передает вам для людей круга свой ответ на эти вопросы. Вся основа жизненных движений ученика есть творчество, сердце и мысли. Только тогда был день служения человечеству, когда дух его защищал своим творчеством всех окружающих встречных, вносил мир и утешение в каждую среду, в каждый быт, куда его послала жизнь, как своего гонца и слугу. Не он, его личная жизнь – как таковые, важны для ученика, неудобства и комфорт, как таковые, важны, но то, что может ученик внести в окружающие его встреч. И все внешние удобства существенны для учеников лишь постольку, поскольку они раскрепощают ученика от суеты и помогают ему сберегать ценное время для высших начал. Живой пример полного самообладания, когда ученик проявлял совершенную вежливость – и ни одно слово повышенного тона не проникло в уши окружающих. Но и вся вежливость, и вся выдержка ученика должны литься в окружении не от холодной дисциплины ума, а от доброты творящего сердца, вбирающего, подобно пылесосу, все вибрации тусклого раздражения и вульгарного мышления, и творящего из них в своем сердце, полном сияющей доброты, светящуюся жизненную энергию. И энергия – это и есть огонь сердца, которое ответило огню мысли, и завет учителя исполнен на сей текущий день. Легко идет везде и всюду тот ученик, что всегда и везде держит руку учителя, и бесстрашен путь его подню, ибо сердце его полно света, которым залил учитель сердце, чашу бесстрашного ученика. И вся гармония бесстрашного мчит дух к учителю не только свой, но и всех окружающих, что попадают в его атмосферу. Чистота призыва ученика к делам дня своего благой силы чистоты учителя дает ему возможность раскрыть мысли встречных и забросить в них те или иные высокоблагородные порывы и желания красоты. Тот мир, что вталкивает ученик в каждый быт хотя бы мгновенными толчками, все же превращает болото, засасывающее повседневности, в кочковатую почву, а на кочках уже могут расцветать неприхотливые цветочки, и пчелки, любовью посланные, уже могут смело искать меда простеньких цветочков. Когда-то великий учитель М. сказал, «Не прячет ученик своих духовных товаров». В складах сердца своего, напротив, он разбросает их по всем прилавкам, выберет каждому наиболее сияющее и заманчивое, чтобы сердца встречных загорелись, желанием приобрести те или иные сокровища Духа. Много сокровищ разбрасывается людям вашего круга. Радуйтесь, когда видите хотя бы мгновениями пробуждению восторга в них, и не уставайте, разбрасывать свои сокровища всюду, хотя бы внешне вам казалось безнадежным ваше усердие. Из моих дней так много нового, но, к удивлению моему, все новое состоит из усвоения, очищения и углубления все того же вечного – любви. И любовь теперь так широко и светло сияет мне, что там, где я видел еще не так давно, много отталкивающего и отвратительного, эгоистического и животного теперь кажется мне слабостью бедных, закрепощенных в эгоизме созданий, и я уже не могу им не помогать, ибо перешла моя любовь грань человеческого суждения, имеющего в себе аромат осуждения». Аромат, исходящий ныне от моей любви, есть сила защиты. Он легко вьется вокруг меня, и вся атмосфера моя и вокруг тонет в аромате чистой, всепрощающей и все понимающей любви. И весело мне, и радостно, и не нарушается больше атмосфера случайной тенью зла. Вот мое новое. Наставление номер пять. Мое новое столь легко и прекрасно, что даже эти значительные слова не могут передать всей глубины моего великого счастья. Чем освобожденнее мой дух, тем я ближе и яснее вижу на земле все то, чему меня посылают служить. Некоторая поражающая меня странность моего зрения заключается в том, что я четко вижу то, на чем мне надо... сосредоточить свое внимание. И, будучи сосредоточено, оно беспрепятственно проникает во всю атмосферу указанного мне существа, то есть я читаю в сознании человека его прежние жизни, его настоящее состояние мыслей и чувств, а также вижу все его возможности роста и развития. Когда я бываю послан на какой-либо урок, мне не приходится, как это бывало раньше, собирать весь свой «такт» и приспособление любви, чтобы так подать переданное мне слово человеку, чтобы все его лучшие стороны пробудились и мысли поднялись вверх. Как только я подхожу к посылаемому человеку, я так радостно и крепко держу мою чашу, что свет ее заливает всю атмосферу человека, и о ней, чаши, мне больше не приходится думать. Чаша и мое сердце едины, все мои мысли сосредоточиваются, на чаше Учителя, которую вижу, стоящей между мною и встречным. В свете Учителя я нахожу силы включить его в орбиту Учителя. Встреча становится легка и радостна человеку, как и мне самому. Всякие затруднения, исходящие из возбужденности и раздражительности человека, которые мешали мне раньше, ибо я не мог удержать равновесие и непоколебимой гармонии в себе – теперь не существует, ибо уже не слова от ума я понимаю, когда отдаю себе отчет в том, как я перенесу свет в атмосферу человека. Я не думаю уже о собственном ровно горящем свете. Я просто живу и действую в той гармонии, где свет во мне мигать не может. Проходя по времени Земли, я отлично различаю день и ночь, время года, даже утро и вечер, Но все это уже не составляет каких-либо моих условностей и связанных с ними манеры действий. Все это учитывается мною как условности тех людей, к которым меня направляют. Для чего я говорю все это вам? Только для того, чтобы вы видели и понимали, что правила внутреннего поведения, переданное вам от учителя и продиктованные вам ранее, редактор, составляют и мои правила духовного поведения по отношению к Земле. Разорвать какие-либо цепи связи с Землей я не могу, безнаказанно, как и каждый человек Земли не может без ущерба самому себе нарушить свои духовные законы света, которые постиг и в которых творит свое дело Вселенной, в своих обстоятельствах, в своем месте и времени». Путь человека на земле, если он однажды понял, что храм и святыня земли прежде всего – алтарь его собственного сердца, что всюду звучит атмосфера мира, если звучит в ней он – всегда путь великий. Как бы скромны ни были его возможности творчества, и пусть его силы охватывают лишь маленький круг таких же скромных людей, но звучание ноты его сердца сливается с тем лучом Вселенной, в который переносит его энергию света – невидимые труженики. Распространять свои познания как профессию проповеди ни один чистый человек не должен. Не раз говорил учитель, что слово – самое слабое, что может сделать человек. Но действия его – чистые, благожелательные мысли, спокойная бесстрашие, постоянная мысль о чаше учителя, стоящей между учеником и прохожим человеком, Вот та атмосфера деятельности, в которой трудятся ученики и строители, независимо от их воплощения или развоплощения, возраста и времени. Пространство, которое уже давно перестало для меня существовать, сейчас существует только как огромные пласты вибраций разного характера. И, проходя легкие или тяжелые пласты, я не замечаю их иначе, как колебания пламени в сознаниях, населяющих эти пласты. Но где бы ни приходилось мне промчаться, мой свет, со-свет с учителем, не мигает. Те же, кого я отыскиваю или кого сопровождаю, не могут удерживать своего пламени ровно. Их страдания происходят от напора негармоничных волн. Но это тоже подобно Земле, где трудно человеку удержать равновесие под влиянием тяжелой атмосферы, созданной больницами, бойнями, домами безумия, кабаками, тюрьмами и так далее. Проходя день, человек несет в себе целые короба эгоизма и мыслей о себе. В отрыве от вечности и даже склоняясь к большим годам, все не может отделаться от личных желаний тщеславия, желания играть роль и думать о себе как о чем-то очень большом. Когда видите людей, приведенных жизнью к внешнему убожеству, беспомощной инвалидности и все же, жаждущих каких-то внешних перемен и разнообразия, мечтающих о развлечении и привлечении к себе внимания, хотя бы через свое убожество, стройте им немедленно защитную сеть и несите их чашу в свой круг. Их чаша будет свет вашего сердца. Вы вберете в себя волю, Любовь учителя, и она станет светом вам, а через вас несчастному созданию, думающему в свои 75 лет, что у него есть еще завтра и не действующего в своем сегодня. Наставление номер шесть. Вижу, как бедные обитатели вашей полосы земли страдают от холода. и сплошных дождей, но сам я уже не понимаю, вернее, забыл. Чисто плотские ощущения атмосферы Земли. Вся и единственное ощутимая сейчас мною атмосфера – это вибрации, порождаемые духом людей. Все же остальное не составляет не только затруднений, но даже и не замечается мною, мешают только шумы, и то не как таковые, но как порождение извергающих их атмосфер. Теперь я уже не останавливаясь на беспокоивших меня раньше вопросах, почему тот или иной человек, одаренный возможностью психического восприятия жизни второго мира, живет в обстоятельствах трудных и ему, и водителю для передачи людям Земли слов помощи и любви, почему тот или иной стоящий на много более высокой ступени культуры, и образования, как и духовного образования и развития, не имеет возможности не слышать меня, не передать мои или чьи-либо слова второго мира, жаждущим их обитателям земли. Теперь мне всегда ясно, какому из трех мировых законов, помимо цельной веры и верности, нет места в человеке. Чаще всего глубоко культурное и прекрасное существо страдает невозможностью вместить в жизнь второго мира, имея полную силу восприятия в закономерности и целесообразности. И в этих случаях человек бывает включаем, крепко в ауру учителя, через его учеников, слышащих слова безмолвного его голоса непосредственно. Эти люди, уже дошедшие сами, путем своего усовершенствования до понимания смысла земной жизни как служения человечеству, подходит к важнейшей ученической силе – самообладанию. Почти каждый из таких людей Земли опекает какой-то провод, помогая подводить к кругу двух миров – страдальцев Земли. Начало пути человека к такому полному самообладанию, когда человек становится господином своих страстей, побеждая их любя, есть встреча с учеником – Та встреча, всегда опекаемая невидимыми хранителями, о которой вам и всем людям круга сказано. Вся поданная милосердием защитная сеть есть не только руководство к поведению в дне, но она и смысл творческого дня, смысл каждого текущего мгновения. Нельзя вдруг и сразу встать сердцем, мыслью и духом в ту ступень, где мудрость оживает». но через привычку мыслить об указанных духовных силах создается атмосфера любви и доброжелательства без осуждения, и на этой привычке вырастает радость понимания каждого протекающего мгновения вечности как урока и святыни, посылаемых данному человеку для служения, и в каждом уроке человек начинает учиться, какие новые качества в себе он должен вскрыть. и подать защиту и помощь встречному. Мое новое, как я уже вам говорил, движется все время вперед. Все мои силы Духа настолько слиты с лучами ауры Учителя, а через Его милосердие и со всеми силами вечного движения Вселенной, что у меня совершенно отпало сознавание себя как личности. Я существую лишь как единица всего Великого океана, труда Вселенной. Гармония этого труда постигается мною только тогда, когда мне приходится спускаться для действий в негармоничное или малогармоничное всей гармонии волны. И тогда моя гармония не только не разбивается или колеблется, но охватывает все ко мне ближайшее таким плотным кольцом атмосферы света, что встречное, если оно отрицающее, бежит прочь. если она утверждающая льнет и радуется укрепляя в себе гармонию мира вот и сейчас вы проходите величайший из уроков трудоспособности во всех обстоятельствах жизни земли и сегодня пожалуй в первый раз свет вашей чаши не мигал от окружающих шумов и раздражения от крика ребенка и дергающих нервы бездарных уроков музыки И каждый раз момент такой полной победы самообладания приближает и вас, и близких вам, и далеких, думающих о вас, и меня, все ближе к золотой чаше мира, стоящей в центре престола круга. Наставление номер семь. Привет, мой тихой и прекрасной вашей комнате! Несмотря на долгое ваше, И ОН – отсутствие, комната не успела заполниться суетой. Вибрации мира, верности и радостности победили все суетное и беспокойное, что в нее без вас входило. Сноска. Имеется в виду ОН – цубербиллер, примечание редактора. Итак, снова за труд, снова за прерванное временно занятие. Теперь только вы видите, как должно быть устойчиво самообладание ученика, как должна быть нерушима его гармония, чтобы продолжать дело строительства дня, дело постоянного созерцания и переноса чаши учителя. Мне более чем понятен именно этот урок нерушимой верности ученика своему заданию учителя, ибо он во всех слоях движущейся жизни одинаков. При каждом повышении уровня духовного развития перед учеником проходят новые слои встреч, в которых он может проносить не внешнюю одну атмосферу мира и доброты, но великую внутреннюю силу, оценить жизнь в обстоятельствах встречного и подать ему в полном внешнем такте и здравом смысле Земли внутреннее сознание вечности жизни в нем как единственной основы всего его существования. Новые ваши ученические встречи тем и разнятся от встреч прежних, что сила ожила в вас и помогает вам исходить не из личного, восприятия людей и быта, но из постоянного ощущения чаши учителя, стоящей между вами и встречным. Мнение людей, читающих мои с вами беседы, не может быть мнением обывателей, читающих те или иные любопытные книжонки». «Если будете замечать в ком-либо одно личное восприятие, прекратите давать чтение, ибо тем, кто читает для процесса чтения, а не для того, чтобы вникнуть и руководиться в дне более расширенным сознанием собственных обязанностей и возможностей служения, ни мои грешные и усердные старания, ни великие и благие вести владык не дадут роста их аспектам единого и не развернут их огня мысли». К действиям. Можно очень долго пытаться развернуть в людях их свет, помогая всеми способами, всеми качествами высоких сил, бередя их личность. Но всегда надо помнить, что только сам человек может научиться жить и действовать в законах мировых. Можно помочь мысли человека двинуться в новом для него направлении, но вместить он может ровно столько, сколько в нем верности. цельной и чистой. Вам может казаться, что подаваемое мною индивидуальное слово человеку нередко бывает сурово, но если бы вы имели возможность подняться в слой моей атмосферы, вы поняли бы, какую защиту я посылаю Н.А. и как безумно ее поведение. Больше скажу, помочь ей повернуть руль ее жизни я также не в состоянии, как не в состоянии ничем облегчить безумие Н.Н. но связь моя с ними тяжела кармически, и как бы ни бессильно казались всем и мне самому мои попытки, я должен их продолжать, ибо сам виноват в том, что был слабоволен и не умел остановить их страсти. Поднимите с мыслью как можно выше и примите слово привета учителя Р. Много раз проходит человек один и тот же урок, пока, наконец, сможет оставить свое «я», и взглянуть спокойно и мудро на себя, поняв не только свое, но и каждого из спутников воплощения места во Вселенной. Точно тяжкие кандалы падают с человека, его цепи условного понимания своей земной жизни. Самая сила света, с которой и в которой строит человек свой день, перестает казаться ему заманчивой надеждой на что-то в далеком будущем – остановится становится простым доброжелательством, состраданием и снисхождением к каждому, ибо воспринят этот каждый в сфере Чаши Учителя, где нет осуждения и где оно даже не существует, как понятие. День ученика, вошедшего в такое раскрепощение, есть то сияние, слиянное с Учителем Чаши, где идут двое по разным слоям одной и той же творческой тропы. Ни для одного из сотворящих нет земли, как таковой, отрезанной от неба и его трудящихся, как нет и неба, как такового, отрезанного от земли и ее трудящихся. Превозмогу! Вот девиз человека, ощущающего свет двух миров в себе и постигшего, что свет не есть сияние вовне. А есть сила, заставляющая сиять все внешнее, ибо сердце человека заливает светом каждое мыслящее встречное существо. Расторгнуть какие-либо связи, тягостные и мучительные, по своей личной воле, считая, что все земное во власти человека, невозможно. Можно лишь победить, любя все то, что мучительно в пути земном человека». Побежденная любовью становится встречей, куда человек сумел внести красоту и улыбку, то есть вел во встречу свою учителя в двух мирах. И если остается кармическая связь ученика с его недоброжелателями или с его судящими, то она уже не дает в его жизни несклеенных листов. Он свободен от личного и может помогать свободно своему бывшему врагу. Прост день строителя, прошедшего Голгофу, где мысль еще судит и осуждает. Освобожденное от этих понятий сердце строит каждому встречному ступеньку к миру, но тот, кто стремится к миру и не может установить его в доме своем, тот остановился и не двинется дальше, пока в себе не освободит пружины жалобы на кого-то и осуждения кому-то. Наставление номер 8. Смирение ученика выявляется ярче для него самого, когда он долго не встречался с каким-либо человеком и сразу был поражен его изменившейся внешностью со всеми типичными чертами старости и убожества – Тогда читается на образе человека его внутренняя духовная бедность. И ученик, сознавая свое великое счастье близости к учителю, благоговейно благодарит свой путь земли, яснее и ярче, сознавая свое малозаслуженное богатство и смирение, любовь к человеку, как цели дел учителя, пробуждает в нем новую волну света, новую силу служения и мира. Ученик-строитель если не готовиться к встрече, которую ему посылает жизнь, равен тому человеку, который отнесся к встрече легкомысленно, то есть счел ее случайной, не всмотрелся в человека и потерял момент протекавшей вечности. Пробудить во встречном какие-то высокие чувства и силы не составляет задачи ученика, как проповедь словом, но собственным примером, Атмосферой, связанной с сиянием чаши учителя, создаваемой мыслью ученика, осияющей между ним и встречным чашей учителя, обязан ученик быть толчком, прободающим мысль к новому, иному, никогда раньше не бывшему, направлению чувств и мыслей встречного человека. Не думайте, что все то, что я говорю вам сейчас, обязывает сознание человека только в плане Земли. Мой путь, как и путь каждого сознания, вошедшего в орбиту действия Учителя, совершенно такой же, по внутренним, нигде не писанным правилам духовного созревания, хотя вы и живете по законам вашего, вернее, нашего круга. Живете на земле по иным законам материи, в совершенно ином составе самой материи. Но путь развития духа каждого существа, если это существо шло, идет и хочет дальше идти к свету, совершенно одинаков. Нельзя начать свой путь ученичества и освобождения, если не понять первое свойство – осознать свое место во Вселенной и двигаться в действиях дня именно в этом законе вечности. Часто я вижу людей нашего круга в великом томлении духа, в тяжкой скорби от невозможности избавиться от той или иной физической или духовной страсти. Если к вам прибегают как к защите, моля о помощи, старайтесь всегда внести в дух человека красоту и улыбку, старайтесь указать огромное поле действий, где человек уже достиг результатов, радующих его самого, и никогда не корите человека повторными видами его запоя, будь то запой физический или моральный. По собственному опыту лично моих земных страданий могу сказать, что люди придают слишком много значения физическим страстям, специфическим страстям тела. Все страсти тела, если они не вредили никому, кроме самого человека, не переходят как влияние грязное и болезненное в дальнейшую жизнь человека. Они ужасны только тогда, когда поражают заразой разврата и муки окружающих людей. Тогда они остаются язвами на теле, и человек во власти кармической на многие века – Каждый страдалец, страсть которого становится тем или иным видом запоя, должен бдительно наблюдать себя, чтобы как можно короче было время его выпадения из жизни двух миров. Самая преступная страсти, если человек ясно сознает их нежелательность, происходит потому, что он Позабыл о чаше учителя, выпал из круга, ибо не снес туда чашу своего труда вечером и не взял ее там утром, осознавая свое творческое место во Вселенной. Человек прошел свои вчера, сегодня, завтра, как свое место одной земли, и зверские страсти охватили его тело, мысль и дух. Страшно человеку, если мысль его извратилась сегодня на час». «завтра на два» и так далее, ибо привычка, не любовью, светом и миром с самим собой, может привести к уродливым картинам фантазии, в которые вовлекаются окружающие люди. Не сила воли может лечить запой страсти, ни жалоба и мольба к кому-то о помощи, но ясно видимый свет чаши, который не померк от собственной слабости духа. Можно крепко согрешить, Выпасть из двух миров, но падение не должно пригнетать дух, губы не должны шептать «не могу», но сердце должно крепче утверждаться верности учителю, и тогда мысль ярче сверкнет, а губы произнесут «внятно превозмогу».